Мальчик стерег овец и, будто вида волка, стал звать «Помогите, волк, волк!» Мужики прибежали и видят «Неправда!» Как сделал он так и два, и три раза, случилось и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать «Сюда, сюда скорее, волк!» Мужики подумали, что опять повсегдашнему обманывает и не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо. Конец басни. Лгун. Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной. Клинтон, Теннеси, United States, September 4, 2008